Глава т р и н а д ц а т а Слухи. В тот вечер в таверне все шло своим чередом, как и заведено в портовых кабачках Маули. Мимо по склону прогромыхала подвода, груженная корзинами с гусями и фаянсовой посудой. Гул голосов то и дело заглушала музыка, которую исполняли на трех барабанах, двух цимбалах и смахивающем на здоровенную луковицу симсири, издававшим визгливые трели. Служанки в темных, доходящих до лодыжек платьях с высоким горлом, с повязанными поверх коротенькими белыми передниками, с трудом протискивались между столами, держа над головами по нескольку глиняных кружек. Босоногие портовые грузчики в грубых кожаных жилетах сидели вперемешку с парнями в приталенных куртках-калетах и детинами в одних только мешковатых шароварах, подпоясанных широкими разноцветными кушаками. Порт был рядом. И потому в толпе то и дело мелькали чужеземные наряды. Высокие стоячие воротники северян и длинные о т л а ж н ы е прибывших с запада. Серебряные цепочки на кафтанах, бубенчики на жилетах, кружева на рубахах, сапоги до колена и высоченные ботфорты до бедра. На иных красовались ожерелья или серьги. У одного широкоплечего пузатого малого была раздвоенная рыжая борода, у другого у Скалицева — напомаженные и завитые усы. блестевшие в свете лампы. В трех углах таверны и на нескольких столах стучали, перекатываясь кости, серебро под выкрики и смех быстро переходило из рук в руки. Мат сидел один, спиной к стене, так, чтобы можно было видеть двери, хотя смотрел он главным образом на нетронутую еще кружку с темным вином. Он близко не подходил к столам, где играли в кости, и ни разу не взглянул на лодыжки служанок. Таверна была битком набита, и кое-кто из посетителей в поисках местечка подходил к его столу, но, взглянув на лицо м э т а пятился и втискивался на какую-нибудь другую лавку. Обмакнув палец в вино, м э т бесцельно чертил что-то на столе. «Эти дураки не представляют, что случилось в твердыне сегодня вечером». Он слышал, как кто-то из т а й р е н ц е вскользь шепотком упомянул о каком-то происшествии и нервно рассмеялся. Они ничего не знали. Да и не желали знать. Впрочем, он и сам чуть не пожалел, что узнал, но нет. Он хотел знать. Знать больше о том, что случилось. Обрывочные воспоминания возникали на миг и тут же исчезали в провалах памяти, так и не сложившись в единую картину. Отдаленный шум схватки, эхом прокатившийся по коридору, заглушили шпалеры, в и с я в ш и е на стенах. Трясущейся рукой Мэтт вытащил нож из трупа серого человека. Серый человек охотился за ним, это точно. Серые люди не набрасываются, на кого попало. Они нацелены на жертву, как стрела из лука. м э т повернулся и хотел бежать, но увидел, что на него наступает не весь откуда взявшийся Мурдраал, гибкий, словно черная змея. Взгляд его безглазого бледного лица пронизывал до костей леденящим ужасом. м э т с тридцати шагов метнул нож, метя туда, где должен был находиться глаз. С такого расстояния он в четырех случаях из пяти попадал в дырку в доске от выпавшего сучка, размером не больше человеческого глаза. Почти небрежно, не замедлив шага, Мурдрал отбил летящий клинок неуловимым взмахом черного меча. — Пришла твоя смерть, трубящий враг! — прошелестел исчезающий. Голос его, напоминавший шипение гадюки, предвещал гибель. мэт попятился В каждой руке он держал по ножу, хотя и сам не помнил, когда их вытащил. Не то чтобы ножи были надежной защитой против меча, но м э т понимал, пустись он бежать, и черный клинок тут же вонзится ему в спину. Это так же верно, как и то, что пять шестерок бьют четыре тройки. Он пожалел, что под рукой нет хорошего боевого посоха или лука. Было бы любопытно посмотреть, удастся ли этой твари отбить стрелу, пущенную из доброго двореченского длинного лука. Лучше всего, конечно, было бы оказаться где-нибудь подальше, потому как здесь ему не миновать смерти. Неожиданно из бокового прохода с ревом вылетела дюжина троллоков. Неистово размахивая топорами и мечами, они обрушились на Мурдраала. м а т т не поверил своим глазам. Получеловек отбивался, вертясь, как бешеный черный смерч. Больше половины нападавших полегло, прежде чем сам он рухнул на груду трупов. Отсеченная рука исчезающего дергалась, словно умирающая змея, в трех шагах от тела, по-прежнему сжимая рукоять черного меча. т р о л о к с бараньими рогами поднял глаза на Мэтта и, принюхавшись, зарычал, а потом, поскуливая, принялся вылизывать длинную глубокую рану, на волосатой лапе под рассеченной черным мечом кольчугой. Остальные добили своих раненых, перерезав им горло, после чего один из уцелевших издал несколько хриплых гортанных звуков, и троллоки, даже не взглянув на Мэтта, повернулись и поспешили прочь, гулко стуча копытами и сапогами по каменному полу. Мэтта оставили в покое. Он поежился. «Выходит, его спасли троллоки!» И во что втравил его рант на этот раз? м э т посмотрел на то, что начертил пальцем на столе. Открытую дверь и с раздражением стер н а р и с о в а н н а я Надо убираться отсюда. Непременно. И в то же время в голове билась неотвязная мысль. Что-то подталкивало его немедля е вернуться в твердыню. м э т сердито отмахнулся от нее, но мысль не уходила. Из-за соседнего стола, справа, Донесся обрывок разговора. Разглагольствовал какой-то тип с худощавым лицом, завитыми усами и явным лугордским акцентом. «Спору нет. Этот ваш дракон — великий человек. Но д да о Логайна ему далеко. Тот поднял на войну весь Гаалдан, а заодно половину а м а д и ц ы и и алтары. А враждебные ему городки провалились сквозь землю. Люди, дома — все разом». Ну, а взять того, что появился в Салдее? Мазим, что ли?» «Говорят, он заставил солнце остановиться и ждать, пока не сокрушил войско лорда Башера». «И это не пустые росказни!» м э т покачал головой. Твердыня пала, к а л а н д о р в руках Ранда, но для этого и д и о т он все равно остается одним из лже-драконов. м э т снова начертил дверь, стер рисунок, зацепил кружку с вином, и поднес было ее ко рту, но тут рука его замерла. Сквозь гул голосов он расслышал, как за соседним столом прозвучало знакомое название. Со скрежетом отодвинув скамью, м э т встал и с кружкой направился к тому столу. Как и за другими столами этой заурядной таверны в Мауле, здесь собралась разношерстная публика. Пара босоногих матросов в промасленных фуфайках на голое тело Причем у одного на груди висела толстая золотая цепь. Какой-то человек со впалыми щеками, видать, исхудал в последнее время, был одет в темный каэриэнский кафтан с красными, золотистыми и зелеными прорезями на груди. Судя по этому одеянию, его владелец принадлежал к благородному сословию. Правда, кафтан был изрядно поношен, а один рукав порван у плеча. Впрочем, сейчас повсюду можно было встретить беженцев из Каэриэна. Седая женщина в темно-синем платье с суровым лицом и проницательным взглядом, пальцы ее были унизаны массивными золотыми перстнями. Говорившим оказался мужчина с раздвоенной бородой, в ухе которого болталась серьга с рубином величиной с голубиное яйцо. Поперек его груди на рожеватом кафтане тянулись три витые серебряные цепочки, ясно говорившие о том, что бородатый — старшина купеческой гильдии Кандора. Мэтт остановился возле стола. Разговор прервался, и все взоры обратились к нему. «Я слышал... Ты поминал двуречие?» Бородатый окинул Мэтта взглядом с головы до пят. Растрепанная шевелюра, задиристое выражение лица, кружка с вином, зажатая в кулаке, распахнутый зеленый кафтан с золотым шитьем, из-под которого виднелась белая п о л о т н е н а я рубаха, блестящие черные сапоги. Хотя кафтан и рубаха были измяты, все указывало на то, что это сынок какого-нибудь вельможи, вздумавший покутить среди простонародья. «Это верно, достойный лорд», — охотно отозвался купец. «Я говорил, что в нынешнем году табачку оттуда не дождаться. Готов биться об заклад. Правда, у меня в запасе осталось двадцать бочонков отборного двуреченского листа. Такого, что лучше не свищешь. Я рассчитываю попозже взять за него хорошую цену». «Если милорд пожелает взять бочонок для себя...» Купец подергал за кончик р ы ж е в а т о й бороды и почесал нос. «Я, наверное, мог бы...» «Стало быть, ты за это ручаешься...» Тихонько оборвал его м э т а почему? Почему в д в о р е ч ь е не будет табаку?» «Как почему? Белоплачники, милорд! Чадо света!» «Белоплачники? Ну и что?» Купец оглядел стол, ожидая поддержки у собеседников. Что-то в голосе незнакомца насторожило его. У матросов был такой вид, будто они не прочь унести ноги, да не решаются. к а й р е н е ц злоу ставился на Мэтта. Он старался держать голову прямо, но при этом покачивался и все время разглаживал свой поношенный кафтан. Судя по всему, стоявшая перед ним кружка была далеко не первой. Седая женщина поднесла кружку к рту, но глаза ее поверх кружки пристально следили за м э т о м Ухитрившись поклониться, не вставая с лавки — Купец заговорил вкратчивым тоном. «Ходят слухи, милорд, что в двуречье появились белоплащники. Говорят, ищут возрожденного дракона. Но это полнейшая чепуха. Ведь лорд-дракон пребывает здесь, в тире». Он взглянул Мэтту в глаза, пытаясь понять, как тот воспринял услышанное. Но лицо юноши оставалось непроницаемым. «Слухи бывают самые нелепые, милорд. Что с них взять? Собака лает, ветер носит». Поговаривают еще, что белоплащники высматривают... Какого-то приспешника темного, с желтыми глазами. Достойному лорду никогда не доводилось слышать о людях с желтыми глазами. Ну вот и я не слышал. Чешет народ языками, да и только. м э т поставил кружку на стол и наклонился поближе к купцу. Ну а еще кого они ищут? Что говорят слухи? Ищут возрожденного дракона, желтоглазого человека, а еще кого? На лице купца выступили бусинки пота. «Больше никого, милорд. Во всяком случае, это все, что я слышал. Но это же только слухи. А слух он что, колечко дыма? Дунуло его, как не бывало. Может, достойный лорд окажет мне честь и примет в подарок бочонок с двуреченским табаком? Я был бы весьма, ну, в знак...» Мэтт швырнул на стол золотую эндорскую крону. «Купи себе выпивки, а то, небось, в горле пересохло». Поворачиваясь, он услышал бормотание за столом. «Я уж думал, сейчас он мне глотку перережет. От этих молодых лордов, особливо, ежели наберутся, только и жди беды!» Это говорил д а в и ш н ы й купец. «Чудной парень!» — послышался женский голос. «И опасный. С такими, п о э т р о м шутки, плохи!» «А мне сдается!» — раздраженно произнес другой мужчина, «что никакой он не лорд. Скорее всего, сказал это к а й р е н е ц м э т усмехнулся. «Лорд! Да он не стал бы лордом ни за какие ковришки!» «Значит, белоплачники появились в двуречье!» «О, Свет, Свет, помоги нам!» С трудом протолкавшись к выходу, он выбрал из валявшейся у двери кучи пару деревянных колодок. Он не был уверен, что это его обувка, да и какая разница, выглядят они все одинаково, и на сапоги налезли. На улице уже накрапывал дождь и изрядно стемнело. Подняв воротник, Мэтт, ш л е п а й по лужам, затрусил по грязным переулкам портового предместья, мимо шумных таверн, ярко освещенных гостиниц, домов с темными окнами. Когда кончилась непролазная грязь Маули, и Мэтт ступил на мощеную городскую улицу, он сбросил ненужные больше колодки и припустил бегом. Защитники, охранявшие ближайшие ворота в Твердыню, знали его в лицо и пропустили, не задавая вопросов. м э т бежал до самой комнаты Перина и влетел в нее, распахнув дверь и почти не обратив внимания на расщепленные дерево створки. Сидельные сумы м Перина лежали на постели, а сам он запихивал в них носки и рубахи. В комнате горела всего одна свеча, но Перин как будто не замечал темноты. «Значит, ты уже все знаешь», — заметил м э т Перин продолжал укладывать сумы. «Насчет дома?» — отозвался он. «Да, знаю. Я ходил по тавернам, рассчитывая подцепить подходящий слушок, чтобы спровадить отсюда Фейли. После того, что стряслось сегодня, я просто обязан ее...» У него вырвался горловой рык, такой, что у Мэтта мурашки пробежали по коже. «Носущий волк!» «Вот там и услышал. Может, хоть это ее выманет?» «Вот как?» — удивился Мэтт, а вслух спросил. «А ты этим слухам веришь?» Перрин поднял глаза. Они вобрали в себя свет свечи и горели золотистым пламенем. Все это слишком похоже на правду. У меня почти не осталось сомнений. Переминаясь с ноги на ногу, м э т спросил. «Аранд знает?» Перин лишь кивнул и снова занялся своими вьюками. «Ну и что он говорит?» Некоторое время Перин молчал, у ставясь на свернутый кафтан, который держал в руках. Потом ответил. «Несет какую-то околесицу». Он сказал, что сделает это, сказал, что сможет. Почему, мол, я ему не поверил, и все в таком роде, ничего не понять. А потом ухватил меня за ворот и заявил, что, дескать, вынужден сделать то, чего они от него не ждут. Хотел, чтобы я его понял, но, сдается мне, он и сам-то себя не понимает, и, похоже, ему все равно, ухожу я или остаюсь. Нет, тут я, пожалуй, не то ляпнул. Он вроде бы почувствовал облегчение от того, что я ухожу. «Кровь и пепел!» — вскричал м э т о н не собирается ничего делать. А ведь с Каландором в руках он мог бы испепелить тысячу белоплащников. Ты же видел, что он проделал с этими проклятыми троллоками. Ты, правда, уходишь? Домой, в двуречье? Один?» «Один, если только ты со мной не пойдешь!» Перин р затолкал, наконец, кафтан в седельную сумму. «Что скажешь?» Мэтт, не ответив, молча расхаживал по комнате. Лицо его попеременно оказывалось то на свету, то в тени. И мать, и отец, и сестры его остались в э м о н д о в о м лугу. Но у белоплащников нет никаких причин трогать его родню. А если он вернется домой, ему больше оттуда не выбраться. Было у него такое чувство. Матушка его женит, не успеет он она глазом моргнуть. А если не вернется? А если белоплащники не пощадят его родню? «Все это слухи насчет белоплащников», — так тот купец говорил. Но с чего они пошли, эти слухи? Даже Коплены, известные в р а л и и Смутьяны, ничего не имели против его отца. А Белла Коутона все любили. «Тебе уходить не обязательно», — негромко произнес Пярин. «Во всех этих слухах нет ничего о тебе. Ищут меня и Ранда. Чтоб мне сгореть, я опой...» Он не сумел договорить. «Легко думать о том, что уедешь, но как это сказать?» Слова застревали у него в горле. «Послушай, Перин, а тебе это дается легко?» «Я имею в виду, разве тебе ничего не стоит уехать?» «Ты не чувствуешь, как что-то удерживает тебя?» «Как все время находятся причины, чтобы остаться здесь?» «Конечно, чувствую. Можно назвать сотню причин, Мэтт. Но в конечном счете все они сводятся к ранду». И к тому, что я Таверен. — Ты-то никак не хочешь признать это, верно? Добрая сотня причин, чтобы остаться, и одна, чтобы уйти. Но она перевешивает эту сотню. — Белоплащники в д в у р е ч ь е Они ищут меня и, пока не найдут, могут принести людям много горя. Я в силах этому помешать. — Перен, да с чего это ты так белоплащникам понадобился? Что они, из-за тебя будут мстить ни в чем не повинным людям? — ц в е т да если они начнут расспрашивать о человеке с желтыми глазами, никто в Эммондовом лугу и не сообразит, о ком речь. И как ты собираешься им помешать? Разве одна пара рук может что-то решить? Эти белоплащники, видать, б е л и н ы объелись, коли считают, что чего-то добьются от двуреченского народа. — Им известно мое имя, — тихо произнес Перин и посмотрел на висевший на стене топор. Вокруг рукояти топора и з стенного крюка был обмотан ремень. А может, он смотрел на молот, прислоненный к стене под топором. Наверняка м э т не сказал бы. «С чего я им понадобился?» «Думаю, Мэтт, есть у них на то свои причины. Так же, как и у меня, чтобы вернуться. И кто знает, чьи причины важнее?» «Чтоб мне сгореть, Перрин, чтоб мне сгореть! Я хочу уе...» «Видал?» «Мне этого слова даже не выговорить. Как будто, если я его вымолвлю...» то уж точно уеду. — Ну что тут поделаешь? — У нас с тобой разные пути. — Пропадя непропадом все эти пути, — пробурчал м э т Я сыт по горло и рандом, я и з седай, которые затянули меня на этот проклятый путь. С меня хватит. Я поеду, куда хочу, и буду делать то, что хочу. Он повернулся к выходу, но его остановил голос Перина. — Доброго тебе пути, м э т Да пошлет тебе свет кучу хорошеньких девчонок и простофиль, которых ты сможешь облапошить. Ох, чтоб м не сгореть, Перин, да не п о ш л е т и тебе свет, то, чего ты хочешь. Я рассчитываю на это, — отозвался Перин, но голос его звучал невесело. — Ты передашь моему па, что у меня все в порядке, и маме. Она вечно переживала из-за меня. И пригляди за сестренками». Они раньше все шпионили за мной и без конца ябедничали матери. Но я не хочу, чтобы с ними что-то случилось. Я обещаю, Мэтт. Закрыв за собой дверь, м э т бесцельно поплелся вниз по коридору. Он вспомнил сестер — Элдрин и Бодвин. В ушах его стояли визгливые девчоночки голоса. «Мама, мама, п э т опять напроказил! Глянь, что он наделал!» Такие уж они были. Особенно б о д в А сейчас им шестнадцать и семнадцать. Небось, подумывают о замужестве, а может, какая, и приглядела себе простоватого фермерского сынка, который ни сном, ни духом о том не ведает. Неужто он так давно расстался с родным домом? Иногда м э т у казалось, что он ушел из з е м о н д о в а луга неделю, но от силы две недели назад, а порой что прошли годы, и все воспоминания как в тумане. Он помнил, как ехидно ухмылялись Элдрины б о д ы когда ему доставалось розгой. Но черты девочек расплывались. Он забыл лица собственных сестер. Проклятые провалы в памяти. Как много выпало из его жизни. м э т увидел идущую навстречу Берролейн и невольно ухмыльнулся. Что бы там ни говорили о ее повадках, она была красивой женщиной и платье, облегающей тончайший белый шелк, а вырез такой низкий, что обнажена большая часть великолепной груди. м э т ответил лучший поклон, на какой был способен, элегантный и церемонный. «Добрый вам вечер, миледи!» Берлийн скользнула мимо, не удостоив его и взглядом. И м э т сердито выпрямился. «Женщина, ты что, с л е п л а или оглохла? Я не ковер, чтобы попирать меня ногами. И говорил я достаточно громко. Вздумай я ущипнуть тебя пониже спины. Ты могла бы закатить мне оплеуху». «Но я вправе ожидать учтивости в ответ на учтивость!» Первенствующая застыла на месте и окинула его таким взглядом, на какой способна только женщина. «Разок посмотрит на тебя и без обмеров рубашку тебе сошьет, и вдобавок скажет, сколько ты весишь, не говоря уже о том, когда ты ванну в последний раз принимал». Затем она отвернулась и пошла, что-то бормоча под нос. Мэтт разобрал лишь одно «Слишком уж похож на меня». В изумлении он уставился ей вслед. «Надо же, ни словечко ему не сказала!» «Лицо а какое, а походка! Нос задирает чуть ли не до неба. Удивительно, что она еще ступает ногами по полу. Вот и все, что можно получить, имея дело с такими, как б е р л е й н или Илэйн. Эти аристократки считают тебя грязью, если у тебя нет дворца и родословной восходящей к Артуру и з т р е б и н о е крыло. Ну что ж, он знаком с одной пухленькой кухарочкой». «Такой милашкой, которая вовсе не считает его грязью. К тому же Дара имеет приятное обыкновение покусывать его за уши. Так?» И тут м э т замер. Совсем недавно он размышлял о том, проснулась ли Дара и не заглянуть ли к ней. А потом еще вздумал приволокнуться за б е р л е н «Берлейн!» н что он сказал Перину?» «О чем его попросил?» «Пригляди за сестренками, как будто уже сделал выбор». «Но это не так». Нет, он не позволит тянуть себя, как барана на бойню. Должен же быть какой-то выход. Нашарив в кармане монету, м э т подбросил ее в воздух и поймал на тыльную сторону ладони другой руки. Только сейчас юноша разглядел, что это золотая тарвалонская марка. Он уставился на эмблему тарвалона — белое пламя, стилизованное под слезинку. «Свет!» — вскричал он во весь голос — «Испепели все хай-седай, а заодно и ран д алтора, за то, что втравил меня в эту историю!» Проходивший мимо слуга, в черный с золотым шитьем ливреи, замер на месте и с беспокойством взглянул на юношу. На серебряном подносе слуга нес баночки с мазями и бинты. Поняв, что и м э т его заметил, слуга вздрогнул. Мэтт кинул золотую монету на поднос. «Прими! От самого большого дурака в мире!» Потрать ее, как следует, на вино из женщин». «Благодарю, милорд», — запинаясь пробормотал ошарашенный слуга. Он так и остался стоять столбом, когда м э т двинулся дальше. «Самый большой дурак в мире. Точнее не скажешь».